И он поднял руку, чтобы дружески похлопать планше по плечу. Однако лошадь вовремя рванулась, и это движение помешало намерению всадника, так что его рука опустилась на круп лошади. Конь так и присел. Д'Артаньян расхохотался и стал вслух высказывать свои мысли. «Берегись планше. Если Портос очень полюбит тебя, он тебя будет ласкать, а от его ласк тебе не поздоровится».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 «Скажи, сколько у тебя десятин под парком?» «Под парком, да. Потом мы сосчитаем луга и леса». «Где это, солдарь? В твоем поместье». «Но у меня нет ни парка, ни лугов, ни лесов, господин барон». «Что же тогда у тебя есть?» — спросил Портос. «И почему ты говоришь о своем поместье?» «Я не говорил о поместье, господин барон». Возразил немного престиженный планше, а просто об усадьбе.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 Так что в мирное время у меня как бы война в миниатюре. В этот момент планша, подняв голову, заметил первые дома Фонтенбло, которые отчетливо обрисовывались на фоне неба.